Проклятый портрет Спустя час Селина, Майкл и Одетта стояли в мраморном с темными прожилками углу, затаившись в самом дальнем закутке пустынного вестибюля гостиницы. Над их головами точно безмолвные часовые висели люстры из латуни и хрусталя, мягко позвякивая на ветру. Вдоль помещения светили фонари в форме сфер из матового стекла, напоминающие блуждающие огоньки парящие в ночи. Цветы фиолетовых орхидей и белых жасминов наполняли воздух ароматом, намекая на роскошь огромных комнат. С двух сторон от входа в коридоре стояли огромные вазы, расписанные узорами на китайский мотив. В них красовались высокие розы темно-алого цвета, и в полумраке лепестки казались почти что черными. Если бы не усталость, Селина бы тут же понеслась разглядывать такое роскошное убранство. Все казалось точно создано для Дома Королевы Тьмы. «Мы уже достаточно ждем, Монами», — сказала Адетта уставшим голосом. «Скажи нам, что у тебя за условия, соль Майкл стоял поодаль от Адетты, скрестив на груди свои длинные руки — Его темные кудри промокли под дождем, и хотя на его лице читалось недовольство, взгляд блестел любопытством. Едва различимым шепотом, Селина рассказала им свой план. Как только она закончила, они вытаращились на нее в изумленном молчании. Адетта быстро моргала, будто пытаясь постичь разом все возможные варианты развития событий. «Только через мой труп». заявил Майкл. Его голос не дрогнул. «На это вся надежда, мон усмехнулась Адетта. Она повернулась к Селине, ее черные глаза неуверенно мерцали. Однако я должна согласиться с замечанием этого грубияна. Использовать саму себя в качестве наживки для сумасшедшего убийцы звучит чертовски глупо. Майкл потянул носом воздух с явным недовольством. «Наконец-то! Хоть какая-то здравая мысль!» кивнула Надетти, которая насмешливо поклонилась ему в ответ. «Я знала, что вы не согласитесь сразу», отозвалась Селина. «Но, надеюсь, завтра вы увидите в этом логику. Что вполне логичнее, нам самим начать действовать, а не ждать, пока нас загонят в угол». «Логику?» — фыркнула Детта. «Это безумие, Монами! Чистейшее безумие!» «Наконец-таки я понимаю, почему ты соврала Пипе, когда мы покидали монастырь. Ты понимала, что она ни за что не согласится с твоим решением». «Пипа...» «Она...» — Селина осторожно вдохнула. «Я не хочу, чтобы Пипа находилась поблизости со мной. По крайней мере, пока мы не разделаемся с этим». Она недостаточно эгоистична и поэтому не беспокоится о собственной безопасности. Воспоминания о Пипе, дрожащей в луже, с блестящими глазами, и стекающей по щеке струйкой крови, еще долго будут преследовать Селину. Если человек не беспокоится о собственной безопасности, это не значит, что он самоотверженный. Это значит, он глупый. Адетта изогнула брови и обвинительно поджала губы. Селина кивнула. «Соглашусь, но у меня недостаточно терпения, чтобы спорить с Пипой из-за этого. Я не вправе разубеждать ее, и я предпочитаю быть охотником, а не жертвой. А вы?» На лице Адеты появилась задумчивость в тот же миг, когда Майкл нахмурился. «Значит, я могу рассчитывать на твою поддержку?» — спросила у нее Селина. Сделав неспешный вдох, Адетта кивнула. «Однако я не уверена, что не пожалею об этом». «Не пожалеешь», — сказала Селина, наполняя свой голос уверенностью, которой совсем не было в ее душе. «Спасибо тебе, Адетта», — с этими словами она повернулась к Майклу. Под ее взглядом его недовольство только усугубилось. «У меня нет ни малейшего желания соглашаться с этим планом, так что избавьте себя от попыток», — сказал он. Его слова прозвучали неестественно сухо, без эмоций. «Глупостью было приходить сюда. Нам обоим». Майкл развернулся на пятках и направился к двойным дверям у выхода из отеля. «С утра я отправлю карету за вашими вещами», — «А затем сам прибуду в Дюмейн за вами», — добавил он через плечо. Спазм в мышцах на шее Селины неприятно разлился по всему позвоночнику. Она повертела головой, морщась при каждом движении. «Очень жаль, что вы не хотите прислушиваться к здравому рассудку, Майкл», — бросила она ему вслед. «Но пока вы не согласитесь мне помочь, я останусь здесь, в отеле Дюмейн». Он резко развернулся, гнев исказил черты его лица. В несколько больших шагов он снова подошел к ним и остановился прямо перед Селиной. «Глупое решение, особенно учитывая, что я уже подготовил место для вас, полностью обеспеченное полицейской защитой». «Вовсе не глупое», — возразила Селина. «Если вы не уважаете мои желания...» «Не вижу причин соглашаться на ваше предложение. Кроме того, нет в этом городе безопасного места, пока убийца следит за мной. А я полагаю, именно это он и делает». Мурашки побежали по коже Селины, но она не позволила себе дрогнуть. Его густые брови сдвинулись. «Дело не в уважении ваших желаний. Дело в том, что лучше для вас». «В том, что поможет вас обезопасить!» Селину переполняло возмущение. «В таком случае получается, что городская полиция Нового Орлеана согласна меня защищать, только если я делаю все в точности, как велит детектив Майкл Гримальди?» Майкл ничего не ответил. Мягкий смех послышался со стороны адетты. Селина вздохнула. «Какие бы ни были на то причины...» «Это существо выбрало меня. Нам остается лишь отрицать это и бежать прочь или использовать как преимущество». Она сделала глубокий вдох. «Я не идиотка и прекрасно понимаю, что это небезопасно, но клянусь, что боюсь в соответствии с уровнем опасности. Просто я не согласна быть жертвой ни одной секунды больше». У Селины задергался глаз. Она потерла нижнее веко и увидела еще одну каплю крови на кончике своего пальца. Металлический запах ударил в нос. В тот же миг у нее скрутило живот. «Я лишь хочу, чтобы нам удалось узнать, что это за существо. Тогда мы сможем найти наилучший способ разделаться с ним». «Не верьте всем росказням, что вы слышите. Если среди нас нет богов, не может быть и демонов». сказал Майкл. В его голосе не слышалось ни единой эмоции. По той же логике, которую вы применяете, следует, что убийца, скорее всего, мужчина. Большинство серийных убийц мужчины. Это не просто мужчина, покачала головой Селина. Это что-то другое, что-то нечеловеческое. Если оно живёт и дышит, его можно убить. Так же, как и любое другое существо, которое живет и дышит. Усталость давно сковала кости Селины. У нее уже почти совсем не осталось сил спорить с Майклом Гримальди. Пальцы на руках и ногах ничего не чувствовали. Скоро ей будет сложно просто стоять, не падая от изнеможения. Тем не менее, Селина не упустила тот факт, что Адетта не стала спорить с последним комментарием Майкла. Как не упустила она и то, как Адетта задумчиво наклонила голову. Мисс Вальмонт владела информацией, которая могла быть полезна, и делала все, чтобы никто об этом не догадался. Вот то самое доказательство, которое так давно и отчаянно искала Селина. Члены львиных чертогов имели представление о том, чем или кем... мог быть этот демон. Однако, почему они предпочитали оставить эту информацию в тайне, пока было непонятно. Возможно, потому что убийцей был кто-то из их числа, и они хотели скрыть его имя, но их поведение в последнее время не стыковалось с этим умозаключением. За последние несколько дней Адетта стала для Селины не просто случайной знакомой, А Бастиан привзошёл себя прошлой ночью, когда защитил ее. Он даже угрожал существу расправой, в самой что ни на есть безжалостной манере. Зачем им так беспокоиться о Селине, если они верны убийце? Если только все это не часть их плана. Хитроумный ход, чтобы выставить себя невиновными. И если это так, то Селина уже проиграла эту битву. Только что она всецело доверила детали своего плана Дети Если та ее предаст, все ее попытки окажутся тщетными. У Селины опустились плечи. Она устала теряться в догадках, ей необходима правда. И Селина знала, у кого нужно спросить, хотя и боялась ответа. Боялась услышать ложь, которую он расскажет. Тем не менее, Селина решила поговорить с Бастьяном завтра же. Она потребует, чтобы он поделился с ней всем, что знает сам. Больше никакой лжи, никаких масок. Пришло время отбросить все роли и предстать теми, кто они есть. У Бастьяна больше нет выбора. Если он откажется быть честным с Селиной, Она расскажет Майклу про желтую ленту. И пусть закон решает, что с ними делать. «Бросьте этот смехотворный план», — сказал Селине Майкл, вырвав ее из размышлений. Его взгляд был кладбищенски серьезным. «Потому что я ни за что не соглашусь использовать вас в качестве приманки». Селина насупилась, сожалея, что она не может взять и придушить Майкла на этом же месте. «Легонько. У меня нет ни малейшего желания бросать что-либо. Из всех людей вы, как никто, должны это понимать». Она потянулась к его руке с жалкой надеждой использовать в качестве своего оружия пряник, а не кнут. «Пожалуйста, Майкл, не будьте таким упертым. Я прошу вас подумать еще раз». Он дважды моргнул, когда она коснулась его руки. На его шее запульсировала вена. «Я не стану думать еще раз, но я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы вы были в безопасности». Последние его слова прозвучали пылко, рвано, хрипло. Селина не думала, что сам он заметил, как сжал ее холодную ладонь в своей, держа ее пальцы с каким-то страстным отчаянием. Неважно, что у Майкл говорил и как он это говорил, его напряженность всегда его выдавала. Он беспокоился о ней, и осознание этого факта беспокоило Селину еще больше. На секунду она задумалась, а не воспользоваться ли этим в своих корыстных целях. Если она начнет его умолять, вероятно, он согласится, Если поплачет достаточно мило или правильно разозлится, возможно, ей удастся добиться того, что не выходило раньше, и побороть его характер. Однако ей не хотелось играть роль жеманной девицы. Не таким образом. Все равно эта роль никогда ей не подходила, чему свидетельствуют их прежние беседы. Селина должна быть хладнокровной и расчетливой. Если Майкл откажется помогать ей, план не сработает. А такой вариант ее просто-напросто не устраивает. Ее жизнь и жизни всех вокруг нее зависят от совместной работы в этом деле. «Мне не нужна ваша помощь», — соврала Селина грубо, пытаясь пародировать манеру речи Майкла, как только могла. «Тогда я просто попрошу помощи у Бастиана». Она отдернула от него свою руку. Тревога мелькнула на лице Майкла и тут же исчезла. В следующий миг он холодно улыбнулся. «Попросите». Его улыбка стала жестокой. «Я не сомневаюсь в том, что он вам ответит». «Моншер, вы не знаете его так хорошо, как думаете», — самоуверенно возразила Адетта. «В этом вся прелесть иметь таких друзей, как Себастьян Сен-Жермен. Они делают ровно то, чего вы ожидаете от них меньше всего». Она смахнула несуществующую пыль с плеча. «А в конце корона всегда на их голове». Селина не могла бы придумать лучший ответ. Он сработал, как заряженное ружье, нацеленное точно в грудь Майклу. «Иногда необходимо быть хитрым, как лисица, даже если это значило быть жестоким». Майкл прищурился, его ноздри раздулись. «Львиные чертоги не правят в этом курятнике, мисс Вальмонт. Я скорее сожгу город до тла, чем позволю шайке беззаконных зверей взять контроль над моим расследованием». С этими словами он развернулся, и отправился к выходу. Само пространство вокруг него бурлило от негодования. Это не имело значения. Селина посадила зерно. а Адетта его полила. Осталось лишь наблюдать, как то прорастет. Если Селина чему-то и научилась за последние несколько дней, так это тому, что детектив Майкл Гримальди не был тем человеком, который готов позволить своему врагу его превзойти. В любой игре. Селина на это рассчитывала. «Коннах, дурак», — выругалась Адетта, когда Майкл исчез из поля зрения. Мрамор с черными прожилками вокруг Селины начал кружиться, облуждающие огоньки расплываться. «Все не должно выглядеть слишком очевидным», — сказала она Адетте, моргая. чтобы сфокусировать зрение. «И нам следует продумать детали». Селина запустила пальцы в свою промокшую юбку и крепко стиснула испорченную ткань, чтобы не уснуть. «Если считать самое первое убийство той молодой девушки у причала, то убийца забирает по одной жизни в неделю, с тех пор, как я приехала», — пробормотала она. «Следуя этой закономерности», Следующее убийство, скорее всего, случится на следующей неделе, что дает нам фору в пару дней на подготовку ловушки. Но ее голова все равно продолжала клониться вниз. Может, лучше всего запланировать ее в одну ночь с маскарадом? Только и успела подумать она вслух, когда отполированный пол понесся навстречу ее лицу. О, пютан! О, черт! — вскричала Адетта, поймав Селину за миг до того, как та ударилась о холодный камень. «Ты разваливаешься на части у меня на глазах!» Она подхватила Селину одной рукой, другую положила ей на плечо, а затем повела ее по темному коридору. Селина припала к Адете, борясь с желанием сомкнуть глаза. «Спасибо!» — глухо прозвучал ее голос. «За все!» Она крепко сжала покрытую перчаткой руку подруги. «Не за что, мой бесстрашный олененок. Но если ты хочешь, чтобы твой смехотворный план сработал, и кто вообще употребляет такое слово? В общем, тебе недостаточно быть бесстрашной. Ты должна быть безрассудной. Полагаю, после сегодняшней ночи с этим не возникнет проблем». «Не каждый день встретишь девушку, которая вонзила в демона ножницы для шитья. Ах, я бы посмотрела на это!» За словами последовал горький смех Адетте, который разнесся по коридору, как колокольчики. «Я нахожу просто поразительным то, как ты общительно после того, как стала свидетелем таких жутких событий. Большинство людей, которых я знаю, не могут связать и двух слов после подобного. Ты необычна, «Как ни взгляни, Селина Руссо!» Адетта с уважением усмехнулась. Селина сумела улыбнуться сквозь сковывающую ее усталость. Следующая мысль отрезвила ее за секунду. «Почему они так сильно друг друга ненавидят?» промямлила она. «Кто кого ненавидит, Монами? Я не знаю ничего, кроме любви». «Пожалуйста!» Селина пихнула Адетту в ребра локтем. «Я слишком устала, чтобы играть в эти игры. Мне даже ногами передвигать тяжело». «А почему ты думаешь, что они друг друга ненавидят?» «Откуда мне знать?» «Ткни пальцем в небо. это сказка стара, как мир». «Из-за девушки?» Селина снова моргнула, сморщив нос от этой мысли. «Все «О-о-о!» и опустила плечи. «Может быть, у той девушки как раз-таки была достойная родословная?» Селина медленно выдохнула. «Ее не должны волновать подобные вопросы. Больше не должны». Они повернули за угол. Их шаги разносились легким эхом по выточенному мрамору. Селина почти готова была поклясться, что Адетта в одиночку тащила и свой, и ее вес на плечах, силой и пылкостью Амазонки. Она была красивой?» Голос Селины прозвучал очень слабо, неуверенно. Именно таким голосом задают подобные вопросы. «Очень», — ответила Адетта легко, несмотря на свою ношу. Пела, как жаворинок, и танцевала в свете солнца. На ухо Селине она добавила. «Но «Ну не переживай, она была не столь красива, как ты». Селина фыркнула, а потом запуталась в собственных ногах, как будто перебрала шампанского. Нелепо, как свинья в грязь, она рухнула на пол. Грязные ругательства посыпались с гупадетте. Она повторила их еще на двух языках, чтобы уж точно удовлетвориться. Подняв Селину на ноги, она продолжила дальше тащить подругу. Вскоре они остановились у большого лифта. из блестящей желтой меди. Его решетки были выкованы в виде извивающейся лозы и райских птиц, чьи перья выкрашены персидским золотом. «Тебе не стоило», — пробормотала Селина. «Моя собственная клетка». Адетта хихикнула. Она махнула куда-то направо, и невероятно высокий и темнокожий мужчина с ярко-рыжей копной волос, собранной на затылке, И в тёмно-синем сюртуке и такого же цвета перчатках подошёл к ним, чтобы открыть серебряный замок. Хотя он и был худым, как танцор, всё равно распахнул тяжёлую медную створку без труда. Как только они вошли, Селина положила голову от Дети на плечо. Её глаза слипались, пока лифт уверенно поднимался под управлением их гибкого дворецкого. «В списке тех, кто имеет доступ сюда, очень мало людей», — сказала Адетта. «Этот лифт доставляет лишь в одно место — на верхний этаж отеля. Пока ты проживаешь в Дюмени, этаж будет полностью в твоем распоряжении». Селина задумалась над этим, хотя усталость покрывала ее, как теплое шерстяное одеяло. «А если убийца умеет карабкаться по стенам отеля?» Она вспомнила, как демон прокрался по стене здания, прежде чем исчезнуть вместе с ветром в ночи. «Он умеет ломать железные решетки и взламывать замки из чистого серебра?» «Ради того, чтобы продолжить спорить, давай согласимся, что да». «Тогда ты футю», — тихо выругалась Адетта. «Ты обречена». как и все мы». Селина негромко рассмеялась, но ее глаза все равно смыкались. «Мерси, Адетта». «Падо ту, мон ами», — ответила Адетт. «Мы заботимся о своих близких». У Селины перехватило дыхание. «А это существо тоже близко вам?» спросила она отрывисто. Адетта ничего не произнесла, пока лифт не начал замедляться. «Нет». Однако ее долгая пауза говорила совсем об обратном. «Ты знаешь, что это?» Глаза Селины распахнулись. «Почему ты не говоришь мне?» «Это не моя история, чтобы рассказывать». «Пожалуйста». Лифт замер, и худой джентльмен в темно-синем бархатном сюртуке открыл дверь одним движением. В его взгляде читалась безграничная скука. «Больше никаких вопросов», — сказала Адетта, успокаивающе поправляя растрепавшиеся кудри Селины. Затем она встретила взгляд подруги, не моргая, точно была под гипнозом. «Я покажу тебе твою комнату, и ты будешь спать всю ночь, беззаботно, как будто Париж в мягких облаках». Печальная улыбка украсила ее кукольное лицо. Тебе будут сниться только приятные сны, наполненные островами из безе и бокалами пенящегося шампанского. Ее голос убаюкивал, затягивал, отдавался в ушах Селины, точно просачиваясь прямо под кожу. Последним, что она помнила, был шорох медной клетки И птиц, летящих на свободу. Селина проснулась, вздрогнув. Ее сердце стучало в груди. Она не понимала, где находится, и не могла сфокусировать взгляд. её глаза заметались по сторонам, ища что-нибудь знакомое. Сились найти опору. Она не помнила это место. Затем, точно волна, разбившаяся о берег, все события прошлой ночи поглотили ее разум. Она на верхнем этаже... в номере лучшей гостиницы в городе. Медный лифт с позолоченными птицами привез ее сюда. Прежде чем уйти, Адетта убедилась, что Селина размещена с комфортом, в тепле и заботе. Завтра они начнут подготавливать ловушку для убийцы. Эта последняя мысль заставила Селину сесть в кровати. Вздох застрял где-то в глотке, а голова еще гудела, мешая четко мыслить. Она огляделась, снова пробежав взглядом по помещению, на этот раз оценивая все вокруг. Кремовые простыни под ее пальцами были слегка глянцевыми и гладкими, а их края обработаны аккуратной золотой вышивкой. Когда Селина провела по ним рукой, прикосновение походило на прохладную воду, под ее ладонью, будто бы они вытканы из чистого паучьего шелка. Над ее головой нависал булдахин из дамасской ткани, собранный в центре сложной филигранной эмблемой. На каждой из четырех красных деревянных колонн кровати висели вельветовые портьеры цвета дорогого вина. Селина откинула покрывало и поставила голые ступни на роскошный абессонский ковер. Кисточки по его краю блестели в свете зажженных свечей. Бесчисленное количество картин висело на дальней стене спальни, покрывая пространство от пола до потолка, некоторой высотой больше шести метров, некоторые были не шире ладони Селины, другие вдвое больше ее роста. Каждая была определенно выполнена рукой мастера, детально прорисованные и темные, и светлые орнаменты. Точно их коллекционер ценил контраст между солнечным светом и тенью в равной степени. Три остальные стены комнаты окружал узкий балкон, каких Селина не видела никогда в жизни. Череда полок покрывала верхнюю часть покоев. Железные лестницы с намасленными колесиками терпеливо ждали, когда вернется их ученый владелец. Высокие ароматизированные свечи мерцали по всей комнате, словно Адетта понимала, как будет беспокоиться Селина, если проснется в холодном незнакомом месте. Она пересекла комнату, подойдя к разделенным на секции окнам. Слабость поселилась в ее руках и ногах. Она долго спала. Что удивительно, учитывая весь ужас и беспокойство последнего вечера. Когда Селина отдернула тяжелые шторы, чтобы взглянуть наружу, она заметила две важные вещи. На окнах и впрямь были железные решетки, окрашенные в блестящий белый цвет. И ночь окутывала весь мир внизу. Несмотря на последний наказ Адетте «Спать до восхода солнца», Селина проснулась еще до рассвета. в самый темный час ночи. Селина посмотрела на пейзаж за окном. Отметила про себя отсутствие балкона снаружи. Уровень безопасности верхнего этажа Дюмейна определенно был хорошим, как будто он предназначен для визитов сановника или члена королевской семьи. Селина вернулась обратно, изучив каждый вход и выход. Главным входом в комнату служили двойные двери, встроенные так, что они выглядели частью искусной настенной панели, и их края украшали литые позолоченные листья. Другая дверь, ведущая в ванную комнату, выглядела как произведение искусства сама по себе. Толстенная рама скрывала стыки. В ванной комнате стояла огромная медная ванна на возвышенной платформе, в окружении квадратной мраморной плитки. Все канделябры украшал хрусталь. Воздух вокруг Селины наполняли ароматы ирисов и сладкой воды, а тени, отбрасываемые огнями бесчисленных белых свечей, танцевали на стенах и панелях. Твердо стоя на холодном мраморе, Селина сняла свое по-прежнему влажное платье, даже не думая о том, чтобы поднять его с пола. В неестественной тишине она вытащила шпильки из волос, замирая каждый раз, чтобы потереть те места, где они вонзались в голову. Затем она двинулась к фарфоровым чаше и кувшину, стоявшим рядом с трехстворчатым зеркалом в латунной раме. Уставилась на свое отражение. На глаза, шире, чем у енота, и спутавшиеся, точно воронье гнездо, волосы. Засохшая кровь покрывала крапинками ее кожу. Особенно ее обеспокоили три пятнышка рядом с глазом, которые поблескивали с каким-то нездоровым оттенком, точно Селина была в лихорадке. Не задумываясь, она наполнила тазик чистой водой из кувшина и начала умываться, растирая щеки, пока тени покраснели. пока все три ее отражения не стали выглядеть достаточно чистыми. Селина даже не вытерла лицо. Она вернулась к кровати с балдахином и укуталась до самого подбородка, позволив простыням промокнуть воду и успокоить ее разгоряченную кожу. Ее взгляд остановился у гигантского камина, находящегося параллельно с ее кроватью. Он был выточен из цельного куска итальянского мрамора, а заслонка сделана из железа и золота. Сверху висел портрет молодого человека, которому на вид было не больше двадцати пяти. Дьявольская копна черных волос не спадала с его лба, а в глазах горел какой-то пиратский озорной огонек. Хотя цвет кожи у него был куда светлее, чем у Бастиана, и черты его лица отчасти напоминали европейца, Селина уловила какое-то сходство, по большей части в форме скул и несомненной надменности янтарного взгляда. В его руке виднелся золотой ключ, обвязанный алой лентой. Молодой человек, очевидно, знатного рода, которому принадлежит ключ от бесчисленного числа дверей. Как иронично! Но самым интересным в портрете было его цветовое решение. Кожа на теле и лице была окрашена в естественный оттенок, но все остальное выделялось. Тени были слишком светлого синего цвета, четкие линии размыты, углы окрашены в охру, точно художник находился на грани безумия. Селина долго изучала портрет. Затем закрыла глаза. Ей показалось, что за ней по-прежнему наблюдают. Точно взор портрета следовал за ней, как в историях о произведении Леонардо да Винчи о Моне Лизе. Селина решила сконцентрироваться на длинной свече рядом с собой, чей воск тек по латунному подсвечнику медленно и уверенно, отчего канделябр выглядел плачущим. Ещё один беспокоящий знак. Куда бы Селина ни посмотрела, везде на её глазах происходило нечто зловещее. Она подумала подождать до восхода солнца, прежде чем ложиться обратно спать. До того, как лучи белого золота не начнут просачиваться сквозь шторы на шёлковой простыне. Рассвет должен принести ей немножечко спокойствия. Почему Селина решила, что солнце поможет? Она опустила голову на пышную подушку, повертелась сбока-набок, но взгляд портрета продолжал ее преследовать. Обеспокоившись, что это чувство слежки будет мучить ее и во снах, Селина задвинула винно-красные портьеры вокруг своей кровати и спряталась в уютной темноте. Зима. 1872 год. Улица Бьенвиль. Новый Орлеан, Луизиана. Из своего пустынного угла я наблюдаю, как дорогие шторы на верхнем этаже отеля Дюмейн распахиваются. Там показывается лицо восхитительной девушки с пронзительными зелеными глазами и волосами цвета пролитых чернил. И в следующий же миг Она исчезает, и тяжелый дамаст смыкается. Я улыбаюсь. Стоило догадаться, что они поселят ее в комнату Никодима, покои, достойные короля солнца, наполненные богатствами, коим он привык за прошедшие годы, подстать Версальскому дворцу в лучшие времена или в худшие, в зависимости от того, как посмотреть. Неважно. Никодим редко бывает там. Он знает, что лучше не соваться в Новый Орлеан и не испытывать судьбу. Он и без того многое потерял в последние несколько лет. Однако мне пришлось потерять больше, и нам обоим еще есть что терять. Воспоминания и надежды, мечты о будущем, которые нельзя возродить, если оно утеряно. К нынешнему моменту Никодима, без сомнений, вызвали из Нью-Йорка в связи с чередой недавних убийств в Новом Орлеане. Скоро он вернется в город, как и предполагалось. Как раз вовремя для моего финального представления. Удовлетворение окутывает мое тело, заставляя потерять бдительность на секунду. Всё идет согласно плану. Я наслаждаюсь этой секундой, прежде чем злость собирается в моей груди и затмевает мне взор. Затем делаю глубокий вдох, набирая в легкий соленый воздух. Влага наполняет меня, и все мои чувства усиливаются. Я замечаю каждую деталь вокруг. Лошадь, неподалеку, у которой болит зуб. Пахнет кровью и сладким смрадом. На помойке кружатся крошки ржаного хлеба, их аромат кисловат и резок. У входа в канализацию валяется мертвая крыса, личинки копошатся в ней под светом луны. А за углом бьются живые сердца. Одно старое, два юных. Если бы мне пришлось строить догадки, я бы сказал, что два юных поглощены страстью. Их сердца бьются в такт с их вздохами. Старое сердце стучит медленно, размеренно, бьется навстречу неумолимой смерти. Другое создание ночи приближается ко мне. Мои мышцы напрягаются, зубы инстинктивно удлиняются, точно когти кота. Я успокаиваюсь, когда понимаю, что этот запах мне знаком. Мне не нужно его бояться. Я продолжаю делать глубокие вдохи и опускаю плечи. Затем еще раз поднимаю глаза к верхнему этажу Дюмейна. Еще одно логово, которое мне отлично знакомо. Я знаю каждую его секретную дверь и каждый тайный ход. Не так давно мне удавалось побывать там под пологом ночи, побывать в мире своих врагов, зная, что скоро мне предстоит встретиться с ними лицом к лицу. Однажды во мне даже нашлось достаточно смелости, чтобы лечь на кровать Никодима и рассмотреть его коллекцию книг, полки с которыми коронуют пространство покоев точно блестящая тиара, сдвинуть лестницы с их намасленными колесиками и удивиться, как гладко они движутся. А потом мне попался один из любимых томов. Первое издание «Графа Монте-Кристо». Ах, как жаль, что у меня не было шанса попрощаться с моим дорогим Александром. Удовлетворение разливается у меня под кожей от этих воспоминаний. Покоя Никодима — самое что ни на есть удачное место для того, чтобы оставить мой следующий след». Я обдумываю эту вкусную идею, стоя на углу улицы. На моих губах вертится приятная мелодия. Песня с тех времен, когда все было светлее и счастливее. Мимо проходит попрошайка, протягивая руку. Ее шаль, усеянная дырками, развивается на ветру. Ее сердце стучит знакомым мне ритмом. Старая душа которая не так давно привлекла мое внимание. Я достаю из кармана мелочь, все, что у меня есть. Малая сумма по нынешним стандартам. Мне не нужны деньги. То, что мне нужно, я беру. Валюта не важна для таких существ, как я. Мне нет необходимости отдыхать под золотым навесом или принимать ванну в комнате, облицованной отполированным мрамором. Мне нужно лишь выжить. Нет, ложь. Мне нужно процветать, наблюдать, как те, кто жаждет убить меня, медленно и мучительно погибают после того, как видят собственными глазами, как все, что им ценно, рушится в щепки. Только такое будущее мне по душе. «Благодарю», — говорит попрошайка. Слова, похожие на свист среди половины ее отсутствующих зубов. «Да хранит вас Господь», — отвечаю я с улыбкой. Мой голос застает ее врасплох. Меня это не удивляет. Его музыка завораживает смертных. Это никогда не перестанет меня веселить. Это незаменимая помощь, когда они приближаются к неизбежной кончине от моих рук. В какой-то мере, я могу даже сказать, мы являемся идеальными хищниками. Имитируем изысканность наших жертв. Ходим среди них, незамеченные и неузнанные. К тому моменту, как они понимают, что попали в наши сети, уже слишком поздно. Трансформация — не что иное, как щелчок, поворот дверной ручки. И жизни конец. в одно мгновение, а в следующее тебя уже нет. Есть только одно другое существо, которое способно на такое. Или быть может два? Хотя я нахожу большинство древесного народа очень неприятным. Они постоянно болтают о колдовстве и клятвах, их вечные сказки о том, как обмануть смертных и уговорить их на опасные сделки. Кому нужен чей-то первенец? Сопливые младенцы такие гадкие. Никакой нет в них награды. И только истинные монстры станут вкушать их на ужин. Кроме того, я не стану заключать сделку с существом глупее меня. Я возьму, что мне нужно. После чего совершу все необходимое. Ведь я хочу процветать однажды. Благо уже надеется на подобный исход, учитывая наше запятнанное прошлое. Я помню, увиденную мной в последний раз смерть вампира. Она была вампиром, и моя любовь к ней была так сильна, что я не могу описать, хотя было всегда ясно, что мне не следует поддаваться этому чувству, ибо оно приведет ни к чему иному, как к разбитому сердцу. Но когда ты находишь родственную душу, разве можно отвернуться от неё? Такая любовь встречается редко, даже среди бессмертных. Для меня это жизненная сила. На моих глазах они бросили Марен в узкую яму. Остальные из нашего числа были свидетелями, стоя вокруг, как часовые в плащах. Мои чувства к ней похоронены глубоко в сердце, закрыты в сундуке, чтобы никто из наших рядов не узнал, как сильна была моя любовь к этому созданию, презирающему наши законы и относящемуся к талантам, данным ей, как к дарам темных богов. Это была одна из причин моей любви к ней. Морен никогда не относилась к чему-либо слишком серьезно. Когда они бросили ее в яму, ей потребовалось мгновение, чтобы расправить плечи. Всего мгновения. Она поняла, где находится сразу же, как взглянула наверх. Я помню ее лицо, когда это осознание отразилось на нем. И как мне было страшно, что она разглядит меня среди теней. Она была напугана. Ее взгляд окаменел, потеряв весь прежний блеск. Однако она смеялась, дерзкая до последнего вздоха. Она кричала нам, зная, что мы стоим на краю во тьме ночи, безопасно и самоуверенно, защищены в плащах, сотканных из нашей общей ненависти. Морен покрывала нас проклятиями, Требовала, чтобы мы сказали ей, что мы пытаемся доказать, желая положить конец ее существованию. Я называю это существованием, потому что до нынешнего дня не верю, что то, что вела она, было жизнью. Охотиться под покровом ночи. Находиться в постоянной войне с тварями другого мира. Теряться в постоянных беспокойствах о том, Кого можно назвать другом, а кого врагом? Это не жизнь, потому что Морен никогда не искала чего-то большего. Она была довольна. Она не научилась ничему за все свои годы. И в конце концов это довольство ее подвело. Ей следовало предать меня до того, как я предам ее. Ей никогда не следовало становиться моим другом. «Мне никогда не следовало влюбляться в нее. В конце концов, это не принесло мне ничего, кроме боли, воспоминания о ее коже, мягкой и твердой одновременно, точно бархат и железо, вкус ее губ на моих губах, горьких и сладких, лучше которого невозможно вообразить». Но все это не имеет значения. Это история для другой ночи. Вскоре после того, как Марен бросили в яму, солнце начало всходить над узкой расщелиной, отвоевывая место угасающей луны. Все мы молча наблюдали, как лучи подползали к камням на земле. Мы слышали, как Марен смеется громче, прижимаясь к облицованной камнями стене, своих круглых покоев. Она закричала, умоляя о помощи в самый последний момент, кричала сквозь смех, прося прощения. Её крики преследовали меня годами. Запах горящей плоти, Воспоминания, которое до сих пор заставляет желудок скручиваться, а мало что вызывает у меня подобную реакцию ныне. Увы, Огонь никогда не станет моим другом. В последующие годы мне удалось приучить себя к подобным зрелищам. Ведь эти наказания необходимы, если мой род намерен выжить. Если мы намерены занять свое место в мире. После смерти Морен её Ковен разбежался по самым далеким уголкам земли. Я часто слышу рассказы о том, как кто-то из их числа преследует одного из нас в поисках возмездия. Четной попытки, истинной мести нельзя добиться в мгновение ока. Она происходит медленно. Необходимо отмерять нужные порции, демонстрировать усердие и терпение. Когда я рушу то, что было однажды мной создано, то делаю это на безопасном расстоянии. Я наслаждаюсь процессом. И я буду уже далеко, когда настанет тот самый момент. Я покидаю свой чудесный уголок улицы и направляюсь в переулок в компании густой тьмы. Тьмы, которой мой род процветал веками на разных континентах по всему миру. Я чувствую знакомое присутствие, хотя существо двигается совсем бесшумно. Жду, когда оно подойдет. Достаточно близко, чтобы только мне было слышно его слова. «Ваше превосходительство», — говорит он. Его глаза горят, как угольки в ночи. «Я сделал, что вы велели». Я киваю, не выдавая эмоций, держа дистанцию. Даже сквозь тьму невозможно не заметить преданности в его глазах. Почти безумную жажду получить мое одобрение. «А девчонка», — продолжаю я, — «ей больше не рады в монастыре». Он почти что дрожит от наслаждения, докладывая новости. «Меня сердит то, с какой пылкостью он ищет моего одобрения». Точно пёс, умоляющий, чтобы его погладил хозяин. «Хорошо», — говорю я. «О чертоге». Следующие слова он произнёс игриво. «Они осведомлены о её положении. Член процветающего общества был послан ей на помощь». «Замечательно. От этого моя месть станет лишь слаще». «Он знает». Мой верный слуга подходит ближе. Его тень двигается с нечеловеческой скоростью. Полагаю, что да. Эта чертовка Вальмонт без сомнений доложит ему. Она меня злит, повелитель. Я жажду прикончить ее так сильно, как никогда прежде. Я жажду прикончить их всех за то, что они украли у нас. «Девчонка не главная. как и все остальные. Значение имеет лишь узурпатор. На секунду между нами повисает тишина. «Ваше превосходительство», — говорит он задумчивым тоном, «что означают эти символы Карфагена, которые вы просили меня оставить?» «Это знак моего рода. Его глубинный смысл не должен тебя волновать. Я говорю «холодно». ставя точку в разговоре этими словами. Когда мой слуга разочарованно поворачивается, в мою сторону веет сохшей кровью, кровью бессмертных. Я ощурюсь, глядя на него. «Кто ранил тебя?» «Она напала на меня, повелитель». Я ухмыляюсь. «Ты позволил глупой смертной девчонке себя одурачить?» Я не ожидал, что она будет такой бесстрашной. Я уже говорил тебе, она видела смерть и выжила, чтобы рассказать об этом. Конечно, она способна причинить тебе боль. Тебе повезло, что лезвие было не серебра. «Да, повелитель», — ворчит он, — «вам что-нибудь еще от меня нужно?» Я ощущаю его недовольство. Он не хотел сообщать мне о своей ране. Даже попытался скрыть это, переодев рубашку. Нет, его кончину повлечет за собой не жажда мести, а его гордыня. Его жажда быть замеченным. Быть замеченным спасителем, который воскресил его и других демонов ночи, тех, кто был изгнан из Сильвенвальд, обратно в место... которая по праву принадлежит им, под холодными звёздами. Однако Лазарь был не из тех, кто выживает. И эта жалкая морда тоже не моя проблема. Все они заменимы. Они всего лишь способ достичь того, что мне нужно. «Ваше превосходительство», — не сдаётся он, «нужно ли вам от меня что-то ещё?» Пока что нет. Я делаю паузу. На самом деле, да. Я хочу, чтобы ты принял ванну. Повелитель? Его удивление меня раздражает. Ты, может, и сменил наряд, но тебя по-прежнему несет смертью. Тебя учуют быстрее, чем увидят. Я использую свою главную силу. Силу держать более слабых существ под своим контролем в ничем иным, как словами. Вот твой следующий урок. Если ты хочешь вселять в других уважение и получить статус среди своего народа, ты должен быть лучше своих собратьев, куда более сообразительным. У тебя отняли твою жизнь, и ты занимаешь роль раба уже слишком долго. Но ты не раб. У тебя под рукой есть все средства, чтобы стать королем этих джунглей, возможность объединить рассоренных и спасти нас всех. Мой голос утихает, сходя на нет. Наполняя мои слова еще большим смыслом, я многозначительно смотрю на него. «Львом!» — шепчет он, его глаза блестят. Я киваю. «Но никогда не стоит забывать. Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины, все актеры», — триумфально заканчивает фразу Шекспира он. «Я намекаю ему, что пора уходить», — указывая подбородком на дорогу. Он кланяется и исчезает в сумраке, вступая легко, самоуверенно. «Ничтожный глупец». Он так стремится получить мое одобрение, стремится заполучить роль узурпатора и обрести власть. Вот почему я не считаю его достойным уже давным-давно, ибо я тоже стремлюсь забрать у своего врага то, что было у меня отнято, позволить ему узнать, каково это потерять любовь, и разрушить доверие. На миг я вспоминаю, каково это было, когда предательство разбило мое сердце. Эта мысль опустошает меня, как душа, сгорающая дотла. Мне потребовались долгие годы, чтобы собрать угольки, собрать себя вновь воедино. После тех тяжелых времен я уже не знаю, что такое скорбь. Я не помню это чувство. Всё, что я чувствую — гнев, ненависть. А теперь я чувствую и жажду мести. Она сладка на моём языке, слаще, чем кровь и смерть, вкус которых я стремлюсь испробовать. Каждый ни одну играет роль. Они думали, что у них нет причин меня бояться. что меня развеяли по ветру, как прах из урны. Они хотели отнять право, данное мне по рождению, и воздвигнуть ложного короля на трон. Они ошибались.